Глава 10 2 июня, 14 часов 7 минут по восточноевропейскому времени. Каир, Египет. Грей переступил порог номера и сразу ощутил в воздухе напряжение. Джейн МакКейб стояла, обхватив себя руками за плечи. Рядом маячил обеспокоенный Дерек. Ковальски Сейхан перешептывались и поглядывали на телевизор с отключенным звуком. Как только в комнату вошли Монг и илиара Джейн разняла руки и шагнула вперед. «Что еще за новые казни?» Грей сказал своим спутникам. «Введите ребят в курс дела, потом позовите меня». Он нырнул в соседнюю спальню, глянул на часы, достал спутниковый телефон. «В округе Колумбия сейчас начало девятого утра. Пора звонить брату». Пирс прикрыл дверь и набрал номер мобильного. ответили через несколько долгих гудков. «К-кто это?» – раздался сонный голос. «Кенни, это Грей». «А, привет», – брат прокашлялся. «Который час?» «Да какая разница?» Грей ощутил привычное раздражение. «Ты просил перезвонить. Что случилось? Отец в порядке?» «Да... нет... черт, не знаю я!» «Выкладывай!» Грей стиснул трубку. «Вчера я был в доме престарелых. Отца изолировали. Меня к нему пустили не сразу. Сперва заставили надеть перчатки, маску и халат. Такая морока». Грей закатил глаза. «Рыдаю от жалости». «Отец подхватил еще одну инфекцию. Резистентный стафилокок что ли?» стафилокок Встревоженный Грей опустился на кровать. «МРЗА?» «А? Метицелин-резистентный золотистый эстафилококк?» «Да, точно. Врачи боятся сепсиса. Назначили целую кучу антибиотиков. Может, отец пробудет там дольше?» «Замечательно. Просто замечательно. Как он себя чувствует?» «То так, то сяк. У него с давлением что-то. И еще пятно какое-то появилось. За ним наблюдают. Как бы не переросло в пролежень». Грэя накрыла чувство вины. он мысленно увидел в постели тщедушную фигуру отца привязанного к аппаратам и капельницам. Последняя фраза отца по-прежнему преследовала Грэя: Дай мне слово Он подозревал, что речь шла вовсе не об обещании навестить отца перед смертью. В душе грэя засела другая фраза старика сказанная чуть раньше: Я готов уйти Это заявление сопровождало безмолвная мольба в глазах, «Просьба принять тяжелое решение, когда придет время. Смогу ли я?» «Пока все», – произнес Кенни, сворачивая разговор. «Будут новости, сообщу. Спасибо. Спасибо за то, что ты с ним, Кенни». Последовало долгое молчание. Когда брат наконец ответил, голос его прозвучал мягче, без обычной горечи. «Всегда пожалуйста». Кенни разъединился, и Грей опустил трубку. Немного посидел, послушал бормотание голосов в соседней комнате. Вздохнул. Встал. Повернул голову к дверям. На пороге застыла стройная фигурка, словно не решаясь войти. «Порядок?» — спросила Сейхан. «Не особо». Грей спрятал телефон в карман. «Но сделать я ничего не могу. По крайней мере, пока». «Дай мне слово». Она обвела Грея руками за талию, сочувственно прижала щекой к его груди. Пирс привлек Сейхан к себе, обнял покрепче. Ей тоже было сейчас несладко сладко, ее терзало прошлое. Однако эта короткая передышка давала им возможность друг друга поддержать. «Грей!» – позвал из соседней комнаты Монг. «Дальше ты бы тоже послушал!» Сейхан чуть отстранилась. «Мы могли бы сбежать!» Глаза ее задорно блеснули. «Прямо сейчас! Я нашла пожарный выход!» Предложение прозвучало игриво, но во взгляде подруги Грей уловил серьезность и вдруг задумался. Хотел бы он и вправду все бросить, стать по-настоящему вольным, выйти через пожарный выход и уйти, не оглядываясь. Сейхан выскользнула из его объятий и сразу отвела глаза, наверное, чтобы не выдать собственного нешуточного желания. «Долг зовет», — объявила она и пошла к дверям. Грей двинул за ней. Да, у него есть обязанности. И здесь, и дома. Дай мне слово. 14 часов 22 минуты. Дерек держался поближе к Джейн. Он чувствовал ее отчаяние. монк и Илиара рассказывали о набирающей обороты пандемии. Это было ужасно. Однако в мраке замаячило одно светлое пятно. Касалось оно профессора. «Так вы думаете, при помощи добровольной мумификации отец хотел нас защитить?» — с надеждой переспросила Джейн. «Да», — Ильяра погладила Джейн по плечу. «К сожалению, его тело сожгли, и подтвердить теперь ничего не удастся». «Возможно, лабораторию в Лондоне потому и взорвали», высказал догадку монк «чтобы скрыть данный факт». «Вы говорили, нам грозят и другие казни», напомнила Джейн, тяжело сглотнув. «Увы», — подтвердил Монг. «Никуда не денешься!» Он помахал Грею и Сейхан, вышедшим из соседней комнаты. «Вы очень вовремя!» «Рассказывайте!» — кивнул Ильяре Грей. Та нахмурилась, не зная, как попроще объяснить. «Кто из вас слышал про генный драйв?» Увидев непонимающие взгляды, она предприняла другую попытку. «А про Зика?» Вирус, который распространился по Южной Америке и который теперь угрожает США, припомнил Грей. Именно. Об этой болезни знал даже Дерек. Она приводила к тяжелым врожденным порокам, включая микроцефалию новорожденных. Он видел фотографии несчастных малышей. Некоторые страны, в том числе и США, подумывают использовать для борьбы с распространением болезни технологию генного драйва, нацеленную на комаров, переносчиков вируса. «Как?» – заинтересовалась Джейн. «Что такое генный драйв?» Ученые добавляют или модифицируют гены таким образом, чтобы изменение наследовала вся популяция. Во Флориде предлагают осуществить эксперимент, выпустить на волю генетически измененных комаров желтолихорадочных, аэдос эегипти, которые переносят вирус Зика. Модифицированные особи начнут спариваться с обычными насекомыми, и в результате на свет появятся бесплодные самки, способные к зачатию самцы – Эти самцы продолжат передавать вредоносный ген следующим поколениям. По прогнозам, комары Аэдеса и Египти вымрут во Флориде в течение года, и угроза распространения вируса Зика исчезнет». «Не понимаю», – поднял брови Дерек. «Вы предлагаете применить технологию генного драйва для борьбы с нашей пандемией?» «Нет», – Илиара обвела глазами слушателей. «Наоборот. Я думаю, мы столкнулись с природным вариантом такой технологии». Только в данном случае вымирание грозит не комарам, а нам. Сейчас покажу. Она достала ноутбук и пока тот загружался, продолжила. Помните, я рассказывала, что микробы археи эволюционировали бок о бок с вирусами и что наш экземпляр битком набит разнообразными вирусными частицами. После инфицирования человека они высвобождаются. «Этот микроб как троянский конь», — подсказал Монг. «Он проникает внутрь городских стен и выпускает на волю тех, кто в нем спрятан». К счастью, сидящие в нем вирусы не опасны, за исключением одного, который относится к тому же виду флавивирусов, что и Зика. Он товарищ скверный. «Почему?» – спросил Грей. «Он поражает клетки, подвергающиеся миозу. Излечение и развитие нашего организма происходит при помощи митоза Это когда одна клетка делится на две такие же дочерние клетки. Но в яичниках и семенниках происходит не просто метоз, а его разновидность – миоз». В результате возникают половые клетки, гометы, сперматозоиды и яйцеклетки. Каждая гамета содержит лишь половину генетического кода материнской клетки. Как же действует этот вирус? Дерека кольнула недоброе предчувствие. Очень избирательно. Его цель одна конкретная хромосома. Илиара отошла от ноутбука. Пол человека, да и большинство млекопитающих, тоже определяет генная пара из X и Y хромосом. У женщин две x хромосомы у мужчин Х-Y». Ильяра указала на монитор. «Вот объемный рендеринг двух этих хромосом здорового человека. Как видите, x значительно крупнее и крепче своей миниатюрной подружки Y. Данный вирус поражает исключительно хромосому Y». Ильяра постучала пальцем по маленькому изображению. «Почему, неизвестно. Возможно, она слабее защищена. Возможно, это чистая случайность, но факт остается фактом». На следующем рендеринге видно, какой огромный вред наносит вирус Y хромосоме. Приличный кусок хромосомы отсутствовал. «Похоже на кухонную прихватку», — заметил Ковальский. «Есть немного», — согласилась Илиара. Здоровяк крякнул, довольный своим вкладом в обсуждение. «Поврежденную хромосому изучили генетики», — продолжала Илиара. Они считают, что мужчины, которые выживут после пандемии, станут носителями такой вот дефектной Y-хромосомы, и это скажется на их потомстве. С девочками все будет в порядке, им-то перепадет набор из двух нормальных X-хромосом, а мальчики получат поврежденную Y-хромосому, поэтому они либо родятся мертвыми, либо умрут в первые месяцы жизни. «Значит, даже если мы переживем архейскую пандемию, нас все равно ждет вымирание из-за вируса», — понял Дерек. Лицо Джейн заметно побледнело. «Ты что?» – встревоженно спросил Ренкин. «Вот она, десятая казнь», – пробормотала девушка. «В каком смысле?» Она подскочила к заваленному книгами столу, нашла отцовскую Библию, перелистала до нужной страницы и зачитала из исхода. «И умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». Джейн опустила книгу. «Даже первородная из скота. Доктор Кану, вы говорили, что этот вирус заразен не только для людей, но и для животных». «Верно. Для всех, кто обладает электрической нервной системой». «Значит, вирус научно объясняет десятую казнь», – выдохнула Джейн, «которая поразила и людей, и зверей в Древнем Египте. Зараженная вода в Ниле наверняка стала чистой не за один месяц. Позже проявился и этот вторичный генетический дефект». Смерти новорожденных мужского рода и человеческих и звериных постепенно обросли подробностями и в конечном итоге превратились в историю о десяти казнях, в последнюю казнь». Илиара кивнула. «Похоже, она ожидала, что Джейн придет к такому выводу». «У профессора МакКейба была собственная теория насчет остальных казней», добавил Дерек. «Я не раз и не два расспрашивал Гарольда о том, что же на самом деле кроется за библейскими десятью казнями. Порой мы обсуждали это ночи напролет». Он предложил объяснение, которое перекликается с нашим сегодняшним разговором. «Что за объяснение?» – спросил Грей. Джейн опередила Дерека с ответом. «Отец считал, что сначала произошло некое природное явление, из-за которого Нил стал красным. Случаи, когда водоемы внезапно меняют свой цвет, действительно не редки Причины разные. Цветение водорослей, чрезмерный рост микрофлоры, даже заражение тяжелыми металлами». «Да», – кивнула Илиара. И одно из самых эффектных явлений такого рода происходит здесь, на Ближнем Востоке. Озеро Урмия в Иране каждое лето приобретает ярко-красный цвет из-за бурного размножения галобактерий. Илиара посмотрела на Грея и многозначительно приподняла бровь, которых, кстати, относят к археям, как и наш патоген. Грей прищурился. "Выходит, в этом регионе такое бывает". "Не только в этом", возразила Илиара. «Другой представитель домена Архей временами заставляет стыдливо разоветь ваше большое соленое озеро в Юте». «Хорошо», — уступил Грей. «Только при чем здесь остальные девять казней?» «Представьте, что Нил, кровеносная артерия этого края, стал ядовит», — ответил Дерек. «Тогда последующие бедствия можно объяснить без всякого божьего провидения». Он раскрыл дневник профессора на странице, где тот перечислил 10 казней. Ведя пальцами вниз по списку, Дерек принялся объяснять мысли профессора по каждому пункту. Наказание кровью, казнь жабами, нашествие мошек, наказание мухами, мор скота, язвы и нарывы, гром, молнии и огненный град, нашествие саранчи, трехдневная тьма, смерть первенцев. Следующие три казни – жабы, мошки и мухи – последовали за покраснением Нила. Жабы хлынули из ядовитой реки на берег и там постепенно вымерли. Внезапное снижение их численности позволило расплодиться жабьей добыче, комарам, мухам и мошкам. «Вы же знаете», — подхватила Джейн, — «что кровососущие насекомые — основные переносчики болезней. Болезни привели к падежу скота, а укусы вызвали язвы». «Разобрались с пятой и шестой казнями», — заключил Грей, заглядывая в список Дереку через плечо. «Огненный град, саранча и тьма имеют другое объяснение, не связанное с отравлением Нила». Дерек побарабанил пальцем по следующим трём пунктам. «Какое же?» – полюбопытствовал Грей. «Вулкан Тира на греческих островах. Около трёх с половиной тысяч лет назад произошло извержение невиданной силы. В воздух взлетели миллиарды тонн пепла, которые накрыли Египет. Археологи обнаружили в египетских развалинах даже пемзу, породу которая образуется при застывании вулканической лавы. «А в Египте вулканов нет», – напомнила Джейн. Выброс пепла и газа при извержении мог вызвать удивительные атмосферные явления, пояснил Дерек. Особенно, если взрыв вулкана совпал с сезоном дождей. Метеорологи доказали, что проникновение горячего пепла в грозовые тучи приводит к мощным грозам с градом и яркими молниями. «Я так понимаю, тоже облако пепла закрыло небо и наступила тьма», заключил Грей. «А саранча?» «Саранча предпочитает откладывать яйца во влажную среду», внесла ясность Джейн. Таяние града и изменение погодных условий после извержения Тиры могли привести к бурному размножению саранчи. «Остается десятая казнь», – вновь заговорил Дерек. Гарольд приписывал ее тому факту, что сыновей первенцев в семье очень почитали, их кормили лучше других. Если саранча уничтожила посевы, а оставшаяся заплесневела от влаги, то именно первенцы получали испорченную еду, заболевали и умирали от грибкового отравления. Но даже отца последнее объяснение не очень устраивало. Джейн посмотрела на Илиару. «Испорченное зерно наверняка ели бы и другие. Значит, и умирали бы не только первенцы. К тому же непонятно, почему гибли еще и первенцы животных». «Возможно, теперь у нас есть объяснение получше». Дерек задумчиво глянул на экран ноутбука. «Ниточка, связывающая первую казнь с последней». «Почему седьмой пункт обведен?» впервые подала голос Сейхан. Она показала на выделенную Гаральдом надпись про огненный град и молнии. Дерек пожал плечами и посмотрел на Джейн. Та лишь покачала головой. «Мы понятия не имеем», — признался он. Грей поднял другой вопрос. «Если мы угадали, и наш микроб действительно вызвал все эти бедствия, в том числе и последние, то как египтяне его обезвредили?» «Тогда жили по-другому», — попробовала ответить Джейн. Государства были более изолированными. Болезнь вспыхнула только в одном регионе, никуда больше не распространилась и просто угасла. Илиара нахмурила брови, явно не таким объяснением. «Возможно, разгадка в другом. Она спрятана в пустыне, и ваш отец обнаружил этот тайник». «Вы серьезно думаете, будто древние нашли лекарство от болезни, которая ставит в тупик лучших современных исследователей?» скептически бросил Грей. Такое уже бывало. Илиара пожала плечами. С МРЗА, к примеру. Грей замер. С МРЗА. Он впился глазами в доктора кану Да, эта супербактерия стала для больниц настоящим бичом. Так вот, один исследователь из нотингемского университета опробовал рецепт глазной мази, обнаруженный в медицинском трактате IX века, болт с Препарат готовится из чеснока, репчатого лука, лука-порея, вина и коровьей желчи. «Коровьи и желчи?» – проворчал Ковальский. «При таком лекарстве уж лучше болеть». Грей отмахнулся от слов здоровяка и поторопил Илиару. «И что?» «Микробиологи провели тесты, использовали эту смесь против культур МРЗА и обнаружили, что она убивает до 90% бактерий». «Значит, сработало», – заключил Грей. «Сработало», – Илиара кивнула. «Кто поручится, что египтяне не изобрели какое-нибудь похожее снадобье?» Если есть хоть малейший шанс, мы должны его отыскать. «Тогда давайте поспешим», — Грей посмотрел на часы. «Наш самолет взлетит через 15 минут. С нами или без нас?» Все кинулись собирать вещи. Дерек заметил, как Монг отозвал Грея в сторону. «Я недавно разговаривал с Пейнтером. Он хочет, чтобы мы с Илиарой оставались в Каире и сотрудничали с ребятами из Намру-3». То есть ты должен стать глазами и ушами Сигмы в центре эпидемии. Пейнтера волнует и политическая нестабильность. Религиозные группы словно взбесились. Некоторые объявили происходящее апокалипсисом. Этот регион и без того пороховая бочка. А тут еще всякие пламенные демагоги масло подливают. Значит, готовь каску и бронспойд. Ты просто завидуешь. монк похлопал напарника по плечу. Чему? У меня тут хоть кондиционер будет. Их прервала Сейхан. «Монг, Пейнтер не говорил тебе, опознали ли убийцу, которая напала на нас в Ашвилле?» Дерек навострил уши. Его тоже волновали неведомые убийцы, разгуливающие на свободе. «Они с Кэт пока над этим работают», — Монг покачал головой. «Поверь, Пейнтер сам очень заинтересован отыскать твою татуированную даму. Она единственная ниточка к местонахождению Софии Альмааз». Сейхан злобно сверкнула глазами. Тогда ему лучше найти гадину раньше, чем ее найду. Я».